Глава шестьдесят девятая. Дилан. Патруль? Как не вовремя. Видимо, папашка все же сумел прорвать блокаду. ну ничего. Под дном или ролл еще осталась пара ракет. Мне нужно только нажать кнопку. Оставлю их напоследок. А пока... На меня с экрана смотрело ненавистное лицо брата. Похоже, жизнь его совсем не потрепала. Ни единой морщинки на холеном лице. Ну как же, Киан Донато не только капитан галактического патруля. Он еще и владелец Детроновых рудников. Один из немногих счастливчиков, которым так повезло. Не пойму, почему он до сих пор не умотал на Никалис. Его доход вполне позволяет всю жизнь безбедно жить на берегу кислородного моря. И почему он, а не я? Почему мать забрала меня, а не его? Почему я должен был пройти все круги ада, пока он наслаждался жизнью? Нет, теперь все будет иначе. Я усмехнулся, глядя в нахмуренное лицо брата. Почувствовал, как тело покрывает броня. Ненависть билась во мне огненной бурей и требовала выпустить ее на поверхность. Пристегнул к вискам диоды. Теперь биатрон Этрана и, и я связаны общей нервной системой. Первый приказ. «Орудие к бою. Установить максимальный заряд. Огонь по готовности». В синюю точку прицела фидийский крейсер вошел целиком. Его щиты вспыхнули, приняв на себя мой удар. Тианак вздрогнул, но устоял. Еще удар. На этот раз тряхнуло меня. Брасовы яйца. Откуда они взялись? Экран радара пестрил мелкими точками. Корабли галактического патруля и фидийские наемники. Шизраковы выползни. Думают все как бы не так. Или Роу уже под защитой военных. Но пусть они не надеются, что обыграли меня. Легкое движение пальцев, и под стальным брюхом лайнера вспыхнул огонь. Всего нам гар, но силы взрыва хватило, чтобы пробить корпус. В космос полетело содержимое багажного отделения. Что ж, папашке крупно повезет, если его спасут до того, как салон или Роу расползется, будто гнилая тряпка. Несколько ударов в корму заставили и тран задрожать. Защитные экраны искрились от перенапряжения. Нападающих слишком много. Пора уходить. Я развернул корабль. Задал параметры точки входа. Надо только оторваться от фидийцев. Тогда смогу нырнуть в подпространство, и ни одна ищей кому и след не возьмет. «Шизрак!» Атакуют! Конвергентный удар! Прямое попадание в левый борт!» Щит устоял, но сила удара снесла, и тран траекторией завалила на бок. Левое крыло задралось вверх, правое оказалось внизу, и мой корабль продолжал переворачиваться, кряхтя и постановая всеми шестеренками. Хорошо еще, что я успел пристегнуться к креслу. На экране вспыхнула оранжевая точка. Аварийный сигнал. Взвыла сирена. В машинном отделении проблемы. Мой усовершенствованный детроновый двигатель готов сорваться с креплений. Я отдал приказ дроидам охладить Детрон в трубе и понизить температуру магнитного пояса. Если космическое топливо вырвется на поверхность, мне конец. Детрон убивает в считанные мгары. А это что? Камера зафиксировала живое существо в машинном отделении. Карина? Как это Брасова Шейда туда попала? Выпарю. Что она делает? Открывает люк. Дура. Там же... Додумать я не успел транс содрогнулся так, что по стенам рубки прошлась мелкая рябь. Все экраны погасли, связь с биатроном резко оборвалась. И я закричала от чудовищной боли в висках. «Киан, ты труп!»